Не знаю, сколько прошло времени, когда я наконец-то очнулся. Голова дико болела, и это неудивительно. С момента появления в склепе я уже третий раз получаю сотрясение мозга. Так и до кровоизлияния недалеко. Вокруг было темновато. Правда, сверху все-таки находился какой-то источник тусклого света. Кривясь от боли, поднял голову и увидел болтающуюся под низким дощетым потолком горящую допотопную лампу. Возможно, на том же топливе, на котором работали огнеметы. Мои руки оказались за спиной, а она, в свою очередь, упиралась во что-то твердое. Прямо дежавю какое-то. Меня снова привязали к столбу. Хотя нет, не совсем привязали. На запястьях четко ощущался холод металла. А значит, это Кандалы. Итак, опять плен. И когда же эта поганая полоса закончится? Сбоку кто-то разговаривал, поэтому я посмотрел в ту сторону. Грубый деревянный стол, на котором лежали шлем, оба бронежилета, винтовка. В общем, все украденные у меня вещи, над которыми в данный момент деловито копошились, то есть спинами ко мне два человека. Один из них в дорогих доспехах — явно тот бородатый козел, капитан судна, а второй из-за волос скорее походил на старика, одетого в черную монашескую рясу с вышитыми на ней непонятными мне знаками. «Марейк — Марейк! сказал обернувшийся капитан, после того, как услышал, что я поднимаюсь на ноги. Предполагаемый старик тоже повернулся, ему действительно было лет семьдесят. Он остался стоять возле стола и не сводил с меня глаз. А вот латник подошёл вплотную, поэтому пришлось перевести взгляд на него. «Здоровенный Бугай! Килограмм на сорок тяжелее меня, да и намного шире в плечах. Такого сразу нужно бить по критически важным местам, иначе отправлюсь в нокаут после одного его хорошего попадания». Капитан, видно, закончил оценивать своего пленника. Он поднял руку, в которой был зажат между пальцами перстень мумии, и спросил «Тарен там матерцварк?» И хотя язык мне был непонятен, нетрудно догадаться, что бородатый хотел. Видно, украшения имели огромную ценность, а эти твари оказались слишком жадными и плевать хотели на недавно спасенные ими же человеческие жизни. И зачем я вообще тогда снял эти перстни с мумии, или позже забрал из амбара крылатых тварей? Оставь я их, и сейчас бы отдыхал со стариком на палубе, возможно, даже попивая местное пивко с моряками. А где, интересно, старик? Он оказался прикован к похожему столбу. Из-за темноты деда сразу не заметишь. Удивительно, но ублюдки проявили толику человечности. Они вынули все стрелы и даже забинтовали белой тряпицей его руку. Прикованный старик внезапно приподнялся на ноги и начал что-то громко говорить, смотря на стоявшего возле меня капитана. Бородач хмыкнул в ответ, развернулся и, подойдя к нему, со всей силы ударил кленного в живот. Дед аж захрипел от боли и упал на пятую точку. Похоже, от одних тварей мы попали к другим. Потом латник повернулся ко мне и как-то угрожающе... Улыбнулся. «Будет больно», — решил я и не ошибся. Подойдя ближе, капитан нанес мне короткий, но сильный удар, явно метя в печень. Перед глазами запрыгали искорки, а половина тела онемела от боли. «Знал, тварь, куда нужно бить! Видно, в этом деле он не новичок». Пришлось даже опуститься на пол, ведь я оказался в жестком нокауте и только скованные кандалами руки не давали упасть на бок. Короче, если так продолжится, то очень скоро от меня не будет никакого толку. Арте! крикнул ему старец в балахоне, на что воин лениво отмахнулся. Однако монах не успокоился и начал что-то гневно говорить. Интересно, о чем они сейчас спорят. Может, тот в рясе возмущался избиением пленника? Хотя не стоило надеяться на его человечность. Сейчас главная задача — разобраться с этими двумя уродами и вернуть свое оружие. Через некоторое время спор прекратился, и я увидел перед собой носки сапог бородача. Стало понятно, что перерыв закончился, и избиение будет продолжено. «Что ж, это жестокий мир, и нужно как можно быстрее к нему приспосабливаться». «Неспособность к этому закончится моей смертью!» «Эй, дерьма, кусок! Поцелуй мой зад!» Сказал я самым просящим голосом и с трудом поднялся на ноги. «Тохэ!» Обнадежный латник приблизил бородатое лицо ко мне. От конкистадора несло выпивкой, поэтому срочно требовалось бушующую в нем энергию направить в противоположную сторону. «Он там шоколадка!» Кивнул я на стол, стараясь казаться как можно более испуганным. Возьми ее и засунь себе в задницу. шамре я Судя по тону, бородача сильно заинтересовали мои слова, и, забыв про кулаки, он усиленно напрягал последние извилины, чтобы понять смысл сказанного. Да-да, поглубже, и главное, не спеши, просто расслабься и получи удовольствие. В общем, непрекращающимися кивками и чуть ли не плачущими глазами мне удалось заставить этого пьяного козла подойти к столу и взять в руку последнюю светошумовую гранату. На секунду подумал, что с радостью посмотрел бы, как он выдергивает чеку. Но такого пункта в моем плане попросту не было. Мне всего лишь нужно было время, чтобы отойти от жесткого нокаута. Ведь если избиение продолжится, то наши со стариком шансы на побег – быстро опустятся со 100 до нуля. Мое испуганное лицо и написанное на нем огромное желание угодить своему господину дали небольшую передышку между раундами, поэтому, когда он снова подошел ко мне, то его кадык сотряс мой сильный удар, что оказалось для жадного конкистадора полной неожиданностью. Наручники, кандалы... В общем, разница не такая большая. А как вывернуть себе большой палец, чтобы избавиться от металлических браслетов, мне было известно еще со времен армии. Теперь главное работать тихо и в то же время быстро. Враг захрипел от дикой боли. Такой удар нейтрализует любого амбала. А получив локтем в переносицу, капитан рухнул на пятую точку, как подкошенный. Некоторое время он ни слова не сможет вымолвить, не то что позвать на помощь. Но до того, как бугай упал, я уже ринулся к столу. Стоявший там старик почему-то не закричал, и на такой подарок от него я даже не рассчитывал. Он лишь начал пятиться назад и что-то бормотать, смотря при этом мне прямо в глаза. Чем-то этот взгляд напоминал потуги крылатого демона в горном поселении. Хороший мальчик, вот так и дальше стой. Сейчас папочка тебе конфетку засунет между глаз. В моих руках оказалась винтовка. Хорошо, хоть на ней до сих пор накручен глушитель. И внезапно произошло что-то странное. Множество небольших электрических разрядов появились на моей коже и тут же исчезли. Времени, чтобы удивляться не было, поэтому первый выстрел пришелся как раз в лоб старому шептуну. Пришлось потратить патрон, этот чудак в рясе мог начать кричать, а вот капитан на такое уже не способен. Не выпуская винтовку, я левой рукой схватил нож наемников со стола, боеприпасы в этом мире все-таки стоило продолжать экономить, и повернулся к еще живому, но уже обреченному уродцу. «А он неплох. Совсем неплох». После таких ударов даже крепыши обычно не могут сопротивляться. Но капитан смог кое-как подняться с колен и достал трясущейся рукой кинжал. Однако парень явно задыхался, а значит больше не боец. Шатаясь, латник сделал выпад, от которого я с легкостью отпрыгнул и урезал ему прикладом по разбитому носу. Борода чехнул, и вторым ударом я выбил кинжал из его руки, а потом полоснул ножом по незащищенному латами горлу. После моего удара он сразу же попробовал зажать рану двумя руками, хотя и понимал, что стал пока еще живым трупом. Но мы все цепляемся за жизнь до последней секунды, делая при этом самые бесполезные вещи. Бородач рухнул на колени, а потом от моего удара ногой и на спину. Я вытер лезвие штанину дергающегося человека, при этом внутри не нашел даже грамма сочувствия к нему. Местные туземцы меня уже порядком достали. Положил на стол винтовку и начал спокойно готовиться к следующему бою, не забывая при этом прислушиваться. «Пока никакого топота или криков за дверями нет, это хорошо. Может, мне наконец-то начнет вести». Для начала с помощью ножа попробовал избавиться от кандалов на левой руке. Это оказалось в принципе несложно, но заняло почти минуту. Однако я старался спокойно работать и не волноваться. Выбросив снятые кандалы, вернул нужные мне вещи в разгрузку, застегнул на себе броник, потом разгрузку и надел шлем. Быстро зарядил часть пустых магазинов, после этого показал старику, чтоб тот молчал, И, потушив масляную лампу, направился к единственному выходу из помещения. Теперь главное не шуметь. Приоткрыл немного дверь, чтобы получилась совсем маленькая щель. Трем освещала почти такая же тусклая лампа, что и в допросной. Но с помощью тепловизора мне было хорошо видно, что здесь никого нет. Похоже, все моряки расположились на палубе. Толкнул ногой створку двери и, держа наготове оружие, еще раз внимательно осмотрел трюм. Он оказался забит всякой всячиной от мешков до грубо сколоченных ящиков. Но врагов здесь точно не было, значит, они все наверху. Справа от меня находились ступеньки, вот и выход на палубу. Ладно, тут все предельно ясно. Теперь главное отработать без ошибок. Достал светошумовую гранату и, зажав пальцами спусковой рычаг, выдернул чеку. Глушитель с винтовки решил все таки не снимать. Будет лучше, если враги не станут бояться выстрелов. В нынешней ситуации мне нужна от них тупая лобовая атака. Ведь это самый легкий способ разобраться с такой оравой. Деревянные ступеньки предательски заскрипели, но так как судно само по себе издавало громкие звуки, то я не беспокоился. Винтовку держал в правой руке, гранату в левой – и план боя уже был составлен. Вот мои глаза оказались выше уровня палубы, и я увидел первых врагов. Часть воинов сидели на бочках и во что-то играли, другие стояли возле бортов и осматривали ночную реку. Некоторые же, свернувшись калачиком, спали прямо на досках. Тут же дал очередь в ближайших латников и, бросив светошумовую гранату, отступил назад. Громкий взрыв со вспышкой, и можно продолжать сеять панику. Увидев местные аналоги станковых танковых огнеметов, убил оказавшихся возле них солдат. Остальные враги были оглушены и ослеплены, но уже через несколько секунд на меня кинулась разъяренная толпа. Тут даже целиться не требовалось. Палец застыл в одном положении, и гильзы без перерыва падали на ступеньки. Толпа на мгновение захлебнулась в трупах, Но мне пришлось отступить назад в трюм, ведь магазин отпустил. Мгновенно вырвал чеку и бросил на палубу осколочную гранату. Надеюсь, уроды прикрыли с собой огнеметы и случайный осколок не устроит пожар. Прогремел взрыв, а я уже заменил магазин и, поднявшись по ступенькам, продолжил бойню. Болотником я долг вернул, теперь пришла пора этих конкистадоров платить за свою безмерную жадность. Однако морякам стоит дать дань уважения. Они хоть и аморальные твари, но явно не трусы. Куча их товарищей мертвы, две гранаты также навели шороху, но никто не убегал. Меня продолжали атаковать, постоянно натыкаясь на невидимую стену из пуль. Через несколько секунд пришлось отступить вниз, так как магазин снова пуст. Сбежал по ступенькам и присел за большим тюком, Гремя латами первые воины появились на лестнице. Дал им немного спуститься, и трое сразу же словили пули. Некоторое время остальные словно дурные продолжали лезть за ними, но новые трупы изрядно охладили их атакующий пыл. Больше в поле моего зрения никто не появился. А жаль, ведь до этого все так гладко шло. Над головой слышались беспорядочные шаги бегающих воинов, враги явно находились в смятении и панике. Ориентируясь по шуму, дал несколько очередей. Пули насквозь прошили палубу, а грохот металлических доспехов возвестил о новых трупах. И вот после этого наверху воцарилась полнейшая тишина, которую нарушал лишь скрип дерева, исходящий от самого корабля. Вот же уроды! Они довольно быстро приспосабливаются к новым для себя реалиям боя. Пока эти твари не очухались, нужно срочно что-то делать. Выжившие вряд ли захотят снова спускаться по лестнице. Бросать же последнюю гранату и атаковать их в лоб – не слишком хорошая идея. Можно и арбалетный болт получить в незащищенное место. Значит, нужен третий вариант – раз и сидеть и атаковать по лестнице глупо. Приняв решение, опустил на глазнице маски прибор ночного видения и двинулся в глубину трюма. А вдруг там есть запасной выход? Мне повезло, но на носу действительно оказался квадратный люк. Постоял, прислушиваясь к любому шороху, но наверху до сих пор царила тишина. Наверное, после того, как я убил кого-то сквозь палубу, они там боялись даже пошевельнуться. Дождался сильного скрипа. Корабль-то летел на всей скорости и залез по каким-то ящикам наверх. Потом взял в правую руку Глок и при следующем скрипе чуть приоткрыл крышку. Как я и думал, все гаденыши ждали меня на корме. Вернул пистолет в разгрузку, снова взялся за винтовку и, резко откинув люк, выпрямился. Это было для латников полной неожиданностью. Тупят по тактике, ребята. Раздались крики... Но еще раньше мои выстрелы. На всякий случай первыми убил тех, что направили в предполагаемую сторону моего появления два таких старинных бронзбойд огнемёта. Интересно, они что, готовы были поджечь свой корабль? Остальные воины, издавая боевой клич, ринулись в мою сторону. Хотя парочка с арбалетами наоборот сбежала по лестнице в трюм, спутав этим не все карты. Пришлось теперь самому выскакивать на палубу, так как не хотелось получить стрелу в ногу. По шляму что-то довольно ощутимо чиркнуло, а через секунду болт попал мне прямо в грудь. Удар был намного сильнее, чем отстрел болотников, но, к счастью, бронежилет выдержал. Не жалея боеприпасов, я дал одну длинную очередь, побежавшей на меня пятерке воинов. Дильзы без остановки отлетали в сторону, А приятный грохот успокаивал бурлящую внутри злость и придавал мне уверенности. Латники же, дергаясь от пронзивших их тела пуль, падали, как срубленные деревья, один за другим. Потом короткими очередями добил последних стрелков. Те уже повторно натянули тетиву арбалетов и почти вставили болты. Парни рухнули на палубу, и у одного из них даже тренькнуло оружие садив металлическую стрелу в деревянный борт. Вот и все. Тут остались лежать только трупы. Потерявший управление корабль устремился к левому берегу. Я же, не опуская винтовку, бачком продвигался к рулевому колесу. Нужно было мониторить оба выхода из трюма. Однако никто оттуда и не появился. Выровняв движение судна и закрепив руль чьим-то валявшимся под ногами мечом, Направился искать спрятавшихся врагов. Для начала вернулся на нос к открытому люку и прислушался. Никаких звуков. Похоже, твари затаились и ждут. Включив тепловизор, внимательно осмотрел пространство под люком и, стараясь не шуметь, начал спускаться вниз. Присев на ящик, еще раз огляделся в поисках человеческого тепла. Трюм был пуст. А значит, выжившие укрылись в помещении со стариком. Спрыгнул с ящика и подошел к дверям. Снова прислушался. Потом снял глушитель и выстрелил в потолок. За стенкой раздались шаги, и я дал длинную очередь сквозь нее. Дед вроде прикован в другом углу. Загремели латы, минус один враг. Но второй гаденыш затаился и не издавал никаких звуков. Я потушил висевшую около лестницы масляную лампу. Теперь и здесь воцарилась полная темнота. Потом осторожно открыл дверь. «Каратулу! Каратулу!» — истерично кричал кто-то в темноте. «Нервничаешь, гад! Вы меня не жалели, так что и сам теперь не проси пощады». Не заходя внутрь, двигался слева направо, И в тепловизор внимательно осматривал помещение. «Ух ты! Оказывается, я до этого рисковал своим стариком. Враги его отвязали от столба, и теперь последний латник прикрывался потерявшим сознание пленником, держа у его горла широкий нож. Все понятно. Прям как в сценах про террориста с заложником. Но волнения не было. Здесь я сам себе хозяин». Лишь до сих пор бурлила внутри злость на всех ублюдков, которые меня постоянно брали в плен. Прогремел выстрел, и последний противник упал с аккуратной дыркой над правым глазом. Старик грохнулся на пол, словно и сам был трупом. Но сейчас мне не до него. Пришлось бежать наверх. Оказалось, что успел вовремя. Еще пару минут, и мы бы, наверное, вылетели на левый берег реки. Пока разворачивал судно, понял, почему мамонты мне показались маленькими. Дело в том, что здешний лес состоял из огромных деревьев. По высоте и толщине ствола они намного превосходили гигантские секвои на земле, а те я видел вблизи. Зрелище просто потрясающее. Но помня опасения старика, по поводу этого берега направил судно на середину реки. Через пару сотен метров снова закрепил руль и спустился за своим товарищем. Он до сих пор лежал без сознания, поэтому пришлось вынести его на свежий воздух. На палубе дед наконец-то открыл глаза и, увидев кучу трупов, первым делом злорадно улыбнулся. «Да, мы их поимели!» — слух сказал я. «Отлично! Значит, у меня снова есть помощник. Я его на руках отнес к рулевому колесу, И знаками показал, что кому-то нужно управлять кораблем. Он, как ни странно, сразу меня понял и закивал. Убедившись, что дед неплохо справляется со своими обязанностями, побежал проверять трупы. И, как назло, среди них оказались раненые. Возиться с ними у меня не было никакой возможности, так как патроны экономил, то пришлось работать ножом. Покончив с довольно отвратительным по своей сути делом, «Не привык я к такому даже на войне», — сменил старика у штурвала. Потом окончательно снял с него кандалы и показал знаками, что нам нужны одежда и еда. Он ведь местный и должен знать, где это хранится на кораблях. Тот уже немного пришел в себя, но все равно был довольно слаб, поэтому чуть пошатываясь направился в трюм. Но как же его долго после этого не было?» Я даже забеспокоился, что пропустил кого-то выжившего из членов экипажа. А когда мои опасения возросли до предела, то уже одетый старик наконец-то вернулся с кучей шмоток для меня и едой. Правда, вместо воды в принесенной им плетеной бутылке плескалось что-то алкогольное, по запаху похожее на сильно забродивший сок. Эту непонятную жидкость я не стал употреблять. Кто его знает, что там за бурду пили конкистадоры. Поэтому привязал веревку за горлышко и наполнил бутылку из реки. Этой водой и запивал сухари с обычной солониной, которая, кстати, оказалась не первой свежести. Впервые поев в этом мире, начал одеваться. Тут были более-менее чистая тканевая рубаха и что-то типа старинных панталон из грубой ткани. Поверх натянул кожные штаны и теплый жилет. Не супер шмот, но сгодится. Старик немного поел, хорошо, что его до этого подлатали. Зато он быстро пришел в себя и через некоторое время стал мне что-то показывать с помощью языка жестов. Вскоре я догадался, что речь идет о валявшихся на корабле трупах. Он был прав, от них нужно срочно избавиться. Хотя работа тяжелая, особенно если потенциальный помощник вынужден с трудом стоять за штурвалом. Но если вдруг появится другой корабль, то следы от пуль на латах вызовут ненужные вопросы. Пришлось изрядно попотеть, пока последнее тело оказалось за бортом. Все убитые были в доспехах, а многие основательно откормлены. Но я хотя бы нашел для себя подходящие по размерам сапоги. Короче, стал поганым мародёром. Эта мысль почему-то позабавила. Итак, команда в полном составе ушла на корм рыбам. А ведь могли бы жить, не будь такими уродами. Потом старик попросился для чего-то в трюм. Не зная, что он там забыл, но я его отпустил, оставшись в роли штурмана. Судно было очень быстроходным. Мы прям летели вниз по реке. Не скажу, с какой точно скоростью, у нас очень большой. Сильное течение и ветер в корму этому только способствовали. Так что у меня создавалось впечатление, будто на корабле стоит настоящий двигатель. Чтобы не терять зря время, я достал патроны из запаянных пачек и начал набивать ими пустые магазины. Еще одна или две таких ночки, и моя штурмовая винтовка превратится из грозного оружия, В обычную дубинку. Хотя ведь оставались глоки с хорошим боезапасом. Да и у дезерт-игла было немного патронов, плюс последняя осколочная граната. Но все равно лучше больше не ввязываться в подобные схватки, иначе очень скоро об этом пожалею. Через некоторое время начало светать, и я даже залюбовался красотами инопланетного утра. Все-таки, когда понимаешь, что перед тобой не земля, а чужой мир то смотришь на природу совсем другими глазами. Над водой начал подниматься довольно плотный туман, а когда мы изредка приближались к левому берегу, то слышались многочисленные трели проснувшихся птиц. Пару раз вдали раздавался странный трубный рев. Может, это проснулись мамонты. На некоторое время мой разум даже забылся, так как я получал неописуемый кайф. Другая планета... Шикарные виды. Как же все это необычно. Жаль только, что живут тут одни уроды. И те, людоеды, и убитые мною бородачи. Хотя, может, не все люди такие. Подумал я и краем глаза посмотрел на недавно вернувшегося и жующего какую-то траву старика. Тот явно не разделял моего восхищения от местных пейзажей и немного нервничал. Зато, пожевав свою травку, самым чудесным образом взбодрился. Начал иногда бегать к корме и вглядываться в туман, не преследует ли нас кто. А потом, постояв немного, уже осматривал реку впереди судна. Что ж, по-своему он прав, не стоит расслабляться. Не знаю, сколько часов мы так плыли по реке, пока старик наконец-то не выдержал и стал показывать, что нужно пересесть в одну из двух стоявших на палубе лодок. Я не понимал причины для такого глупого поступка и долго не хотел с ним соглашаться. Этот корабль болотники точно не догонят. А в лодке мы для них довольно легкая добыча. Но старик проявлял нездоровую настойчивость, да и выглядел с каждой минутой все более напуганным. — Ладно, будь по-твоему, — махнул я рукой и начал закреплять руль мечом. Дед даже заулыбался и побежал к лодке. Вскоре я присоединился к нему, мы сложили наши вещи на дно лодки и начали спускать ее на воду. И как только это сделали, старый поджигатель устроил возле обоих огнеметов приличный костер. А мне начал показывать руками, что нужно убираться отсюда. Мог бы и не говорить, я прекрасно понимал, что будет после того, как пламя доберется до горючей жидкости. Схватив старика за талию, я начал спускаться. Для деда с его рукой это пока невыполнимая задача. Вскоре мы уже плыли далеко за кормой от быстро отдалявшегося парусника. Прошло пару минут, когда в небо над кораблем ударил высокий столб пламени. И почти сразу за первым появился второй огненный фонтан. — И что теперь? — подумал я вслух, хотя старик и не понимал меня. В ответ тот лишь улыбнулся и замахал здоровой рукой. Такой разговор жестами уже немного утомлял, но и так понятно, что настало время снова работать веслами. Правда, на этот раз у меня уже не будет помощника. Через некоторое время мы проплыли мимо покинутого нами корабля, а точнее его догоравших остатков. Судно вынесло на левый берег, где оно превратилось в гигантский костер, постепенно исчезая в облаке дыма и пламени.